Страница 139, письмо 105 Павлу Ивановичу Бирюкову, 1887 год, апреля 24-го, Москва. «Дорогой друг Павел Иванович, статья моя о жизни и смерти все не кончается и разрастается в одну сторону, и сокращается и уясняется в другую. Вообще же я вижу, что не скоро кончу» и если кончу, то напечатаю ее отдельной книгой без цензуры, и потому не могу дать ее Боленскому. Примечание первое, и это меня огорчает. Будьте моим посредником между ним, чтобы он не огорчился и на меня не имел досады. Я постараюсь заменить это чем-либо другим. Пожалуйста, поговорите с ним и напишите мне. «Я нынче еду назад в деревню, у меня все очень хорошо». Повесть «Ходите в свете» я перерабатывать не буду и отдам ее при случае, как есть вам или Черткову. Примечание второе. Вы уже сделаете из нее что хотите. Прощайте пока, милый друг. Мою любовь передайте друзьям вашим. Лев Толстой. Примечание первое. Трактат о жизни, том 17 настоящего издания, смотри письмо 114 и примечание второе к нему. И второе. Повесть «Ходите в свете, пока есть свет», том 26, опубликована в сборнике «Путь-дорога. Санкт-Петербург, 1893 год». Конец примечаний.